Что удивляться, Надежда Петровна была человеком добрым и мягким, отзывчивым и хлебосольным, а в искусстве всегда хорошо разбиралась. Зато в своей мастерской она была деспотична, как нейрон в Сенате, как городовой в участке, как бюрократ в канцелярии. «Повернитесь», — командовала она, — «поднимите руку». «Да нету правую. Нагибаетесь, не жмет? Сядьте, встаньте». У нее, как у художника, был свой взгляд на вещи. «Искусство требует жертв, и это не пустые слова», утверждала она. «Мне не интересно просто так сшить красивое платье для какой-либо красивой дурочки». Когда я берусь за платье, сразу возникают три насущных вопроса. «Для чего? Для кого? Из чего?» Эти вопросы как три слона, на которых она ехала. Но сначала я должна изучить свою натуру. В Москве шла неудобная для портнихи слава – ходить к Ломановой, например, кисущее наказание. Это правда. Надежда Петровна работала над платьем, как живописец работает над портретом. Иной раз создавалось впечатление, что она, подобно Валентину Серову, брала сеансы у заказчиц. Подолгу и пристально ломанова изучала свою натуру, прежде чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя. При этом никакой иглы, никакого наперстка и никакого утюга с тлеющими углями. Между губ ломановой зажаты несколько булавок, и она, придирчиво осматривая фигуру, вдохновенно обволакивала ее тканью, драпируя в торжественные складки, и все это закалывало булавками. «Теперь снимайте», — говорил заказчица, — «только осторожнее, чтобы булавки не рассыпались». Эскиз готов. Иногда ее просили, «Только, пожалуйста, шейте вы сами». Надежда Петровна отвечала, «Я вообще не умею шить». «Да», — продолжала Ломанова, — «я только оформляю модель, какой она мне видится. Шить — это не мое дело». Ведь архитектор, создавая здание, не станет носить на своем горбу кирпичи, его не заставишь вставлять в стекла в оконные рамы. Для этого существует подмастерье. В Москве тогда был собран пышный букет знаменитых красавиц. Вера Коралли, Маргарита Карпова, Лиза Носова, Вера Холодная, Лина Кавальери, Генриэта Гиршман, Маргарита Морозова, Ольга Гзовская королева танго Эльза Крюгер и много-много других. Все они втайне мечтали, чтобы их портретировал непременно Валентин Серов. Ну, если не Серов, то хотя бы Сомов. И чтобы их обшивала деспотичная чародейка Надежда Ломанова. Она имела самую блестящую и самую, кстати, капризную клиентуру. И скоро на вывеске ее фирмы появились многозначительные слова «Поставщик двора Ея Императорского Величества». но это было скорее бесплатным приложением к той шумной славе, которую она уже завоевала в Москве и в Петербурге. Валентин Серов – великий художник-портретист. Надежда Ломанова – великая мастерица-модельерша. Между ними, если присмотреться к стилю их работы, есть много общего. Между прочим, они были давними друзьями. Серов любил бывать в доме Ломановой-Каютовой. Швейцар этого дома позже рассказывал. Валентин Александрович давно были нездоровы, только от людей ловко болезнь спрятали. С нашей барни они портрет ездили писать. Так еще на прошлой неделе мне говорить изволили «Ой, плох я стал, Ефим». На лестнице всходить не могу, сердце болит. Я все их на лифте и подымал, а в прежние годы бывал иначе как бегом Серов по лестницам не ходил. 1911 год, последний год жизни Серова. В этом году Надежде Петровне исполнилось 50 лет, и Серов начал работать над ее портретом. Он писал Ломанову на картоне, используя три очень сильных и резких материала – уголь, сангину, мел. По силе звучания этот портрет можно сравнить с портретом, который Серов написал с актрисой Ермоловой. Искусствоведы давно заметили, при всем различии обликов этих двух женщин, в них улавливается нечто родственное. Это чувствуется в постановке фигур, в выборе того психологического состояния портретируемых, которому Серов внимательно относился. И Ермолова, и Ломанова изображены в момент творчества, в состоянии внешне спокойном, но исполненном напряженной работы мыслей.